Станислав Иванович. Ташкенцы за границей. Иванович Станислав, псевдоним португейс Семен Осипович. Печатался также под псевдонимами Вэй Италин Станислав Станислав, 1880-1994 годы. Журналист, публицист. Родился в Кишиневе в семье бедного ремесленника. В юные годы попал под влияние социалистов. Еще до революции 1905 года занимался пропагандой против самодержавной России. В 1906 году перебрался в Петербург. Здесь он оставался до Октябрьской революции, пока на него не обрушился град репрессий, конфискаций, закрытий, арестов сотрудников и редакторов газеты «Северная Пальмира», одним из руководителей которой был Иванович. Питер он покинул только тогда, когда издание газеты стало окончательно невозможным, и на Северную Пальмиру обрушился красный террор, тем более жестокий, что его проводил панический трус Зиновьев, писал в Некрологе Николаевский. Новый журнал, 1944 год, номер 8. Иванович перебрался сначала в Киев, затем в Одессу. В 1920 году бежал от большевиков в Бессарабию. В Париж попал в 1921 году, с началом Второй мировой войны перебрался в Соединенные Штаты. Как журналист дебютировал в 1904 году в Искре, писал о тактике социал-демократов, затем выступал на политические и общественные темы в коммерческой России, Одессе, современном мире, днях и других. В Париже издавал журналы «Заря» 1922-1925 годы и записки социал-демократа, 1931 33 годы. Много печатался в периодике, в современных записках, русских записках, на чужой стране, архиве русской революции и других. В США печатался в новом журнале. Ташкенцы за границей», опубликованных в современных записках, 1926 год, номер 28.